Пулеметах, я сказал ему одному, хотя он и думал, что не только. А чего я поведал чистую правду, что в сумках будет не золото, а свинец. У него не было никакого резона вешаться, а у сообщников никакого резона ему угрожать. Будь тут замешан именно он... «Всего-то навсего передал бы через связного, что груз состоит из свинца, и нападение приспокойно отложили бы до лучших времен. Тут я вас подловил, не правда ли?» «Теперь я понимаю, что нашел в вас Герасимов», — кивнул полковник, не выказавший никакого беспокойства. «На Олечку вышли через Тутушкина, разумеется», — сказал Бестужев. «Видите ли...» Полковник, это звучит несколько парадоксально, но в пользу того, что главный виновник сидит повыше Ракетского, как раз свидетельствовало отсутствие улик и следов. Только человек весьма высокопоставленный, имеющий доступ к ключевым секретам жандармерии и охраны, мог организовать подобную яму. Только он знал о точном времени выхода с приисков золотых обозов, ведь Польщиков регулярно сообщал о датах шифродепешами в управлении. Только с вашей санкции мелкоте вроде Даника могли выдавать билеты охранного отделения, хотя вы и в этом случае выставили вперед Ракитского. Только вы могли спрятать Мельникова от Петербурга. Только люди вроде вас могли пренебречь деньгами и пистолетом в комнате Штычкова. Кстати, Баланчук сознательно работает с вами, или вы его тоже играете в темную? Мне почему-то кажется, что, вернее всего, первое, очень уж... «Непонятным выглядело упорство, с которым столь опытный жандарм, разыскник, заверял меня в виновности Янгалычева на основании чертовски шатких улик. Собственно, и не улик даже, так чепухи, Бланчук работает с вами. Предположим, — кивнул полковник, глядя на него иронично и спокойно. «Я понимаю, о чего вы так уверенно держитесь», — кивнул Бестужев. «Чувствуете определенную неуязвимость ваших позиций? Мельников выскользнет из рук, с Даником вы что-то проделали, или, по крайней мере, успели вбить ему в голову убедительную версию, которую он будет держаться изо всех сил? Олечка недосягаема, вы ведь выбрали на роль убийцы именно ее, а не посвященного во все хмурого сообщника». Только из-за ее папаши. Умышленное убийство чина охранного отделения — вещь крайне серьезная. Любой сообщник может занервничать, выдать вас из страха за свою шкуру, а то и шантажировать начнет. Меж тем Ольга недосягаема из-за отца и в виду полнейшей ненадежности ее свидетельств. «Даже без трудов папаши опытный врач вынесет решение о серьезных нарушениях в работе затуманенного кокаином мозга неплохо. В чем-то даже талантливо. Рад, что вы это признаете, полковник», — с любопытством спросил Бестужев. «А почему вы мне не угрожаете? Или не пытаетесь подкупить? Вы ж не возьмете, правда?» — хмыкнул Ларионов. «Из-за гонора». «Я бы это назвал иначе. Офицерской бросьте, ротмистер. Хороша честь, когда нечего есть». «С голоду пухните!» — усмехнулся Бестужев. «Знаете, я изучал кое-какие ученые труды по психологии преступников, наши и иностранные. Хотите, скажу, от чего вы подлинно страдаете?» «От невозможности выговориться» похвастаться перед понимающим человеком вашей хитростью и умом. «А чем вам поможет моя исповедь, не имеющая никакой юридической силы?» полковник хохотнул. ротмистер. я, простите, лишний раз убеждаюсь в превосходстве моего поколения. Никаких ваших психологий мы не знали, но работали недурно, са!» Бесспорно согласился Бестужев. «Но я хотел бы сказать вам в лицо, что вы позвольте-с!» поднял ладонь полковник Алексей Воинович. «Вот этого не надо! Во-первых, я все равно не приму никаких ваших картелей...» — картель вызов на дуэль. «Как бы вы меня ни пытались оскорбить, как можно доверять...» неизбежным случайностям полета пули, руководимым исключительно баллистикой и мышечной рефлексией. Во-вторых, я могу рассердиться на ваше оскорбление. Я как-никак живой человек. Вы уж держитесь в рамках. Неужели идеализм настолько уж бродит у вас в голове? Что, собственно, произошло? Иванихин лишился нескольких пудов золота. Он вам дороже отца и брата? «Сволочь, толстобрюхая, купчишка, мизерабль! Он и на вас-то смотрит, как, простите, на дерьмо. Думаете, не знаю, чем окончилось ваше сватовство, и вы все еще питаете к нему расположение? Ну, предположим, не к нему, а к законам. Кстати, это ведь вы навели его на меня в ту ночь. Нужно ж было с вами что-то делать». «Алексей Воинович, вы только не делайте из меня монстра-чудовище! Подумаешь, несколько облегчил Иванихинские закрома. Вам напомнить, что творят наши великие князья, члены августейшей фамилии?» Алексей Михайлович нагрел руки на авантюре с концессией Безобразова в Маньчжурии, смахнул в карман огромные суммы, предназначенные на постройку военных кораблей. «Михаил Николаевич...» Спекулируют с земельными участками на Кавказе? Алексей Александрович, высочайший шеф военно-морского флота, миллионы рублей из казенных сумм изволил присвоить. Самый безобидный из всех, Николай Константинович, этот, как гимназистик, у матери императрицы бриллианты украл для любовницы певички, за что бедняга в Ташкент выслан. Только не говорите, будто ничего этого не знаете. Пребывая в питерском охранном, будучи правой рукой Герасимова, невозможно такого не ведать. Даже мы, медведи сибирские осведомлены. Ну, попробуйте бросить в меня камень. Да, облегчил купчишку. В трогательном единении с одним из видных Эсдековских боевиков? До да полноте. Какой Георгий Владиславович Эздек? Кем не бывало ошибки молодости, вполне разумный человек, понимает свою выгоду. Я откровенно скажу, все же подозреваю, что некоторую часть своей доли, не такую уж и большую, он все же передает на партийные нужды. Ну да бог ему судья. Очень все это несерьезно. Большевики, меньшевики, эсеры, триста лет стоит дом Романовых и будет стоять еще тысячу. «Быть может, вы мне еще боже, царя, храни споете», — усмехнулся Бестужев. «Извольц, с такими вещами не шутят», — рявкнул Ларионов, но опомнился, бледно улыбнулся. «Так о чем бишь мы, Алексей Воинович? Не бог весть, какие прегрешения, подумаешь. Пощипал купчишку, их испокон веков облегчали, и дальше будут стараться». «Снова передергиваете», — сказал Бестужев неприязненно, — «вам напомнить весь синодик?» «Струмилин», «Штычков», «Акимов», «Жарков», «Янгалочев», «Анечка Белякова», «Петр Сажин», «Ракицкий», «Ваш Савелий», «Тот неизвестный боевик», «Подозреваю, и Коновалов, а?» «И дураку Патитька вы в комбинации незавидную роль отвели», — Он у вас, похоже, и должен стать тем злоумышленником, что подсунул я Тракицкому. Не столь уж необычайный случай агент, убивающий от расстроенных нервов и отчаяния своего агентуриста, да? На вашей совести, полковник, и только на вашей, все эти мертвецы». Впервые за время разговора Ларионов проявил нечто вроде смущения. Вильнул взглядом, уставясь в стол, потерянно промолвил. «Да тут уж, Алексей Воинович, обстоятельства сами требовали. Одно за другое цеплялось, как хохлы выражаются, попала собака в колесо, пищи добежи да И тут же стал прежним ироничным, уверенным. бестужево передернула от омерзения, но он старался держать себя в руках. «И что же я теперь, по-вашему, должен предпринять, дорогуша?» Тон Ларионова был прям-таки отеческим. «Выйти на площадь и заорать, подобно Раскольникову, вяжите меня, православные!» «Глупость какая! У меня супруга детей растить надлежит. Вот будут у вас дети, ротместер, узнаете, каково-то печься о их здравии и благополучии. Самоубийца еще глупее». Он открыто посмотрел в глаза Бестужеву. «Давайте забудем, а, рот, мистер. кто из нас не без греха, все зависит от точки зрения. То, к примеру, что вы с Танечкой Иванихиной постельку мяли, для вас предстает шекспировской любовью, а вот для ее батюшки, либо людей старого закала, блуд горчайший. Не смейте!» Вся Танюшка, кое необходимо мужское плечо, золотое царство Иванихина в качестве приданного. Да вы с министрами за одним столом сиживать будете, а карета ваша золотая грязью меня забрызгает. Как вам идея, Алексей Воинович? Вы ее в сознание это впустите, обдумайте. Вам и делать ничего не придется. Все помимо вас обтяпают так, что... «Комаришка носа не подточит!» «Вы и в самом деле дьявол!» — скинулся Бестужев. «Да не сверкайте глазами!» «Ну, какой из меня дьявол! Одна видимость!» «Наш разговор становится бесполезным!» «А вот и нет!» — с ухмылочкой протянул полковник. «Настоящий разговор только начинается! Значит, не хотите в наследнички Иванихинские? Ну, воля ваша!» Давайте посмотрим на последствия всей печальной истории и вместе их просчитаем. Меня вы ни с какой стороны не сможете достать. Олечка бесполезна, Тутушкин, да кто к нему всерьез отнесется. И потом ему еще дожить нужно до серьезных разборов. Он выложил на стол две бумаги. Право, слово Алексей Войнович. Уберите вы свой дурацкий пистолетик, да почитайте черновики моего отчета, существующего в двух вариантах. Согласно первому, мы все вместе, я, вы, Бланчук, и даже черт с ним, пристав Мигуля, провели грандиознейшую работу по срыву грабежей и выявлению виновных. К привеликому сожалению, главный виновник штабс, род мистера мразь человеческая, Пал от руки агента. «Ну ладно, ладно, пожалеем вашего пакитька. Платвичку не пал от руки разнервничавшегося агента, а принял цанистый калий и страха перед грядущим неминуемым разоблачением, сулившим позор и крах. Если составить умело, а ваш покорный слуга на составление отчетов собаку съел, всем поименованным могут и звезды повесить, даже Аргамакову, медальку или крестик». От вас всего и требуется, что поддакивать в нужном месте в нужное время. Мигуля промолчит, он умен, стать против ветра не станет. — Есть одна неувязочка, — сказал Бестужев, демонстрируя лист гербовой бумаги с аптечной печатью. «Это своего рода экспертиза, проведенная Ракицким. Он долгое время ничего не подозревал, но потом я умышленно выбил его из колеи. Он занервничал, кое-что сопоставил. Как-никак, несмотря на пригрешение, жандарм был хваткий. Понял, кто всем этим заправляет, сообразил, что козлом отпущения вы хотите сделать именно его. Изъял пулю из боярда, извлеченную из черепа Струмилина». «Пошел в аптеку, взвесил пули, акт составил полное несоответствие пули от Боярда и найденной в номере гильзы». «Вот как?» — почти не раздумывая, сказал полковник. «Помилуйте, а что сия писулька меняет? Мы и так знаем, что Ракицкий подвигнул Ольгу на убийство Струмилина, а она по неопытности да в кокаиновом забытии немного напортачила. Конечно, несоответствие и в деле отражено». «Только как вы докажете, что это не Ракицкий? С того света дух вызовите посредством спиритического блюдечка?» «Нет, ротмистер, эта писулька ничегошеньки не стоит. Можете ее в нужник употребить». На ложный след нас наводил Ракицкий, от себя отводил подозрение». «Да вы успокоитесь и слушайте дальше. Теперь разберем второй вариант моего отчета». В нем количество отличившихся, толковых и заслуживших ордена уменьшено ровно наполовину. А вот вам, всем в варианте, отведена роль незавидная. Вы свою часть работы с треском провалили, агентов погубили своих, мою явку провалили, Ракитского упустили из-под носа. Не распознали сразу, что Янгалычева злодей Ракицкий убил и оклеветал посмертно в качестве козла отпущения. Да, вот именно. Илья Баланчук под любой присягой подтвердит, что в моем присутствии сомневался в виновности Янгалычева, но вы. Настаивали на обратном. «Вы не смотрите на меня так, Алексей Воинович, я не монстр, я защищаться вынужден. У меня жена, детишки, положение в обществе, своя рубашка ближе к телу. А все почему?» До того, что вы, прельстившись танечкой и Ванихиной, потеряли голову настолько, что забыли службу и долг, проводя все время в эротических забавах с объектом вашей страсти, и настолько были неосмотрительны, что папенька прознали, гоняли вас по тайге, как зайчика, из ружей стреляли срам на всю губернию, если умело подать. «Георгий Владиславович Мельников, человек молодой и холостой, тоже за Танечкой ухаживая, соперником вам мнился. Так вы, вражи, дело ему начали шить с собутыльником вашим приставом, на материальчик накоплен изрядный, взятки с купцов, прочие упущения. Ну, кто вам дал право производить обыск у Мельникова и арест? Охранное отделение, как вам прекрасно известно, — «Лишь ведет сбор информации и наблюдения, а обыски и аресты — прерогатива жандармского управления, чтобы выбить на него должные показания, опять-таки противу всех законов и установлений безвинного купца Даника, истязанием подвергли». «Что? А вот! Извольте медицинское заключение прочитать!» — охотно подсунул бумагу полковник. «Вся спина бедолаги покрыта сеткой свежих» перекрещивающихся рубцов, происходящих от порки на гайкою. Документик подлинный, врач между нами, говоря, не посвященный, зато либерал большой, нас на дух не переносит. Сейчас письма в столичной газетке сочиняет о зверствах столичного ротмистра во глубине сибирских руд. «Чего доброго запросец по вашему поводу в Государственной Думе последует?» «Спина у бедняги и впрямь сполосована, мы даже фотографический снимок сделали, мы ж не звери, ротмистер, к чему Даника в шантару спускать, коли он будет больше полезен в роли вашей истерзанной жертвы? Он не дурак, понимает, что ему лучше с исхлестанной спинушкой полежать, чем отправиться туда, где ни печали, ни воздыхания. Букетица, а? Да вас с мигулей в порошок сотрут на основании сего букетца!» пинком под зад одного из полиции другого из корпуса. Отчеты оба варианта, признаюсь вам, уже набело закончены. Могут уйти в Питер, либо один, либо другой, уже через пятнадцать минут. Вам-то еще на самом быстром поезде до Петербурга несколько дней добираться, а по телеграфу-то... Когда приедете, будете уж вывалены в грязи по самые по уши. Он деловито спросил, а может в сумасшедший дом вас отправить? Для пущей надежности. Подберем полдюжны свидетелей странного поведения вашего, свяжем, посидите там месячишко, и потом-то вам и вовсе никакой веры не будет. Тихонько в отставку спроводят, с пенсией, и шагаете себе, — На все четыре стороны. — Вы не посмеете, — сквозь зубы сказал Бестужев, вновь опустив руку на пистолет. — Посмел бы, могу вас заверить, да нет нужды. И без того отчет по второму варианту ваше положение отягощает до полной, простите, безнадежности. — Ах, Алексей Воинович, ну куда вам щеночку резвому против стариков? Я, милейший... «Графа Игнатьева, помню, с Зубатовым в столице работал, в Варшавской губернии с боевиками комбинации играл. С Медниковым беседы душевные за графинчиком вели. Старики — это школа, вы, положим, умные и толковые, но против меня зубками не вышли. Сожру, — сказал он деловито, почти равнодушно, — брыкаться будете, сожру». «Посмотрим». Бестужев встал. «Вот что я хочу вам сказать». Голос его сорвался, потому что ему увиделись мертвые, и он не сразу совладал с собой. «Я вам ничего и никого не прощу, ни Колю Струмилина, ни моих людей, ни остальных. Знаете, о чем только что подумалось? Вы не сможете остановиться. Это как запой. Запойный пьет не по поводу а от того, что остановиться не может, покуда есть на свете водка, так и вы. На Дальнем Востоке, знаете ли, случается, что попробует тигр человечины, и к прежнему своему рациону уже вернуться не в силах. Так и будет на людей бросаться, пока не пристрелят. Вы попробовали. Рано или поздно потянет на новое преступление. Деньги имеют свойство кончаться. Их всегда слишком мало. А я... «Я буду возникать на вашем пути, где бы вы ни были, и однажды оплошаете...» «Я...» Великолепном полковник несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши «Тирада, целиком заимствованная из французского авантюрного романа!» «Какой же вы прав, мальчишка!» «Несмотря на боевые ордена и работу в Питере, это прекрасно просто, что вы, по разумению изволили меня сравнить с тигром. Остыните и поймете, что тигр, зверь, дюжи опасный. «Оставим это», — сказал Бестужев, боясь, что сорвется, а этого никак нельзя допускать. «Бессмысленно. Попробуйте ударить, если сможете, а я отвечу. Прощайте». «Нет, полковник, категорически до свидания. И, извините, не кланяюсь и руки не подаю. Честь имею». Глава 9: Обух и плеть. Алексей Воинович. Бестужев сердито обернулся. Пронеслась мысль, что угрозы полковника уже начали притворяться в жизнь прямо сейчас, пока он не успел покинуть здание жандармского управления. Теперь можно ожидать всего. К нему неторопливо приближался Силуянов, временный начальник здешнего охранного, в хорошем, партикулярном костюме, спокойный, и невозмутимый на вид. «Мы так давно не виделись, ротмистер», сказал он вежливо. Э, «Полагаю, найдется, о чем побеседовать? Вы от полковника? Впрочем, вопрос скорее риторический. Судя по вашему взволнованному виду, решающее объяснение все-таки состоялось, не так ли?» «О чем вы?» сердито спросил Бестужев, не представляя, как с этим человеком держаться. Силуянов огляделся, коридор был пуст. «Алексей Воинович», «Давайте не будем играть в прятки. Дело зашло слишком далеко. Пойдемте ко мне и побеседуем». «О чем?» — настороженно поинтересовался Бестужев. «В первую очередь, о вашем будущем». Силуянов понизил голос, усмехнулся. «Я вам не враг, не беспокойтесь. Если помните, не далее, как прошлой ночью на некой даче на Афонтовой горе вас, мои люди, уже вытащили из серьезной неприятности, не правда ли?» Пойдемте, времени и в самом деле мало. Поколебавшись, Бестужев все же двинулся следом за ним по длинному казенному коридору. Они свернули влево, спустились на этаж ниже, снова шагали по длинным коридорам, пока не оказались перед закрытой дверью, распахнувшейся после того, как Силуянов нажал незаметную кнопочку звонка. «Никого не пускать, Павел Михайлович», — на ходу велел Силуянов молодому чиновнику в приемной. «Нет меня, пропал в нетях, исчез в безвестности. Проходите, ротмистер». Бестужев устроился на стуле так, чтобы сидеть в полоборота к двери и при нужде моментально извлечь браунинг. «Судя по вашей позе, ожидаете уже сюрпризов», — хмыкнул Силуянов. «Чаю хотите, нет? Ну и бог с вами». «Евгений Павлович, вы можете устроить мне немедленную телеграфную связь с Петербургом?» «Могу, но не стану», — моментально отозвался Силуянов, «потому что вам это уже совершенно ни к чему. Алексей Воинович, вам следует незамедлительно покинуть Шантарск. Ваше дальнейшее пребывание здесь слишком для вас опасно. Простите?» «Да не играете вы», — Силуянов с неподдельным раздражением хлопнул ладонью по столу. «Я в этом заведении оказался не вчера, кое-какой опыт имею» а потому могу примерно догадываться, о чем вы говорили с Ларионовым, что вы ему могли сказать, какие перспективы он мог перед вами обрисовать. Так что давайте уж откровенно, благо я вам не враг. Старался помочь, насколько было в моих силах и при сложившейся ситуации. «Так», — сказал Бестужев, кое-что сопоставив, — «значит, это ваши хвосты за мной таскались преимущественно, и у Коновалова «Те, что шли за вами первоначально, были посланы не мною, но вот за ними шли мои. Собственно, по принадлежности и те, и другие были мои. Вы ведь прекрасно знаете порядки. Жандармерия всегда может поставить нашим агентам наружного наблюдения конкретную задачу, а они сплошь и рядом представления не имеют о том, за кем ходят и почему. С некоторых пор я стал анализировать и сопоставлять, Присовокуплять к собственным наблюдениям поступавшую из негласных источников информацию. Понимаете, нужно было вам показать, что дело не чисто. Плохо мне верилось в самоубийство Струмилина. При странным образом порхающей по комнате гильзи, при загадочной возне вокруг него исчезновении Штычкова и многом другом. — Так, — повторил Бестужев, — мехрютка ваш конечно. А тот, что сознался, будто его послал, подполковник Баланчук тоже, особо доверенный соответствующими инструкциями. «То-то меня царапнули странности», — сказал Бестужев, чуть расслабившись. Во-первых, с каких это пор агенту совершенно точно известно, какой именно жандармский чин его направил. А во-вторых, что это за агент, который даже под направленным в рожу пистолетом выдаст моментально своего офицера?» не попытается навести на ложный путь. Он выглядел толковым малым, но вот вел себя в этом отношении странно. Уж простите, улыбнулся Силуянов чуть вымученно, приходилось действовать теми методами, что имелись в наличии и все же. «Я вас немного насторожил, а? Заставил почуять эту самую неладность? Да, вы этой цели достигли, — сказал Бестужев, подумав. Что со Штычковым? Пропал, исчез, растворился». «И в парке?» «Ну да», — нетерпеливо сказал Силуянов. «Мои люди вас к тому моменту давненько ушвели. Был вполне реальный шанс, что вас там попытаются пристукнуть. Вы мне кое-чем обязаны, а? Два раза я вас крепко выручил. Я вам очень благодарен», — кивнул Бестужев. «Но как же насчет телеграфа?» «Алексей Воинович» — тихо, серьезно, — сказал Силуянов. «Не о том вы постоянно, не о том». Еще вчера утром из Петербурга поступила циркулярная шифра Депеша. Мне, право, жаль. Генерал Герасимов высочайшим повелением отставлен с занимаемого поста. Официально речь идет о длительном отпуске для поправления расстроенного здоровья, но некоторые сведения позволяют заключить, что сей отпуск необратим. «Что это решительная отставка? Герасимов, как вам известно лучше, чем мне, играл покрупней, стремился к посту начальника департамента, товарища министра, а то и выше. Глупо было думать, что это ни в ком не найдет противодействия и встречных интриг. Ну, вам эти расклады известны лучше моего. Надеюсь, вы не сомневаетесь в правдивости моего сообщения». «Можете, конечно, решить, что я в сговоре с Ларионовым и по его приказу осуществляю ваше дезинформирование. Вот только зачем? Ложь таковая не имела бы смысла и была бы разоблачена вами немедленно по возвращении в Петербург». Он был прав. Бестужев это понимал, несмотря на всю расстроенность чувств, совершенно бессмысленный ход. «И кто теперь?» — спросил он, сутулившись, — «Полковник Карпов». «Ну, неудивительно», — сказал Бестужев. «Неудивительно. Один из вероятных. Не идет ни в какое сравнение, но один из вероятных претендентов. Разрешите воспользоваться вашим телефоном. Барышня, попрошу 75-й, Николаевскую часть, Пристава мигулю «Алексей Воинович?» Голос Пристава был усталым, тусклым. «Вы приедете?» Впрочем, как угодно. «Вы отправили мою депешу?» И даже ответ получил. «Желаете услышать?» «Конечно. Петербургское охранное отделение борьбою с лесными пожарами не занимается изначально. Рекомендую шантарской полиции поплотнее закусывать после выпивки. Адресат и отправитель депеши мне неизвестны. Подпись Карпов». Мигуля прокашлялся. «Алексей Воинович». «Я так понимаю, не сложилось что-то?» «Все благополучно рухнуло», — медленно сказал Бестужев, чуя противный комок в горле. «Простите, что я вас во все это...» «Да бросьте, бачилы, отши, шо куповалы!» «Шо ж, разбегаемся, — приходится, — сказал Бестужев горько. «Постарайтесь, если сможете, уберечь нашего постояльца». — И спасибо вам за все, Ермолай Лукич. Я надеюсь, у вас все благополучно сложится. Честь имею. Положив трубку на рычаг, он некоторое время сидел без движения, глядя в пол. Дико так думать, нельзя так думать, но Иванихин во многом прав». «Что-то неладное творится в империи. Сначала Зубатов, теперь Герасимов изгоняют самых опытных и умелых, заменяя посредственностями, лизоблюдами, и такое может происходить лишь соизволение самого. Нельзя так думать, жандарму нельзя, иначе забредаешь мыслями, черти куда!» Он словно воочию увидел лицо Герасимова, тяжелое, массивное, Татарский прищур умных глаз услышал глуховатый голос. «Алексей Воинович, некоторые называют нашу деятельность борьбой с врагами империи. Иногда в минуты пессимизма мне приходит в голову другое определение — война. Я бы не хотел передавать вам свой пессимизм, но у борьбы и у войны разные законы. Подумайте над этим». «Они его сожрали», — вырвалось убестуживым. Формулировка в чем-то удачная, — кивнул с непроницаемым лицом Силуянов. «Но нам сейчас нужно думать о вашей судьбе. Как вы, видимо, понимаете, ваше положение претерпело серьезнейшие изменения. Между прочим, Ларионов когда-то служил с Карповым, а не приятели. Упаси, Боже, я и намекать не хочу, будто Карпов просто-напросто ваше положение изменилось качественно. Никакой поддержки Петербурга у вас за спиной более нет» минута минуты на минуту вас отзовут, как только, разбирая дела, вспомнят о вас, если только Ларионов не отправит раньше свои отчеты, и мы не знаем, какой именно вариант. — Евгений Павлович, — сказал Бестужев, — вы ведь в курсе многого. — Давайте не будем об этом, — отрезал Силуянов. — То, чем я здесь располагаю, не имеет значения улик, доводов, веских доказательств. То есть мое положение аналогично вашему. Если мы соединим силы, это ни к чему не приведет, ни к чему. Остается ждать, что он когда-нибудь сломает себе шею на скользкой дорожке. Но я бы на это особенно не полагался. Хватит, давайте поговорим о вас. Вы не считаете, что сейчас настало самое подходящее время для вашего самоубийства? У меня и в мыслях нет... «Ах, Господи, да при чем тут ваши мысли?» — с досадой воскликнул Силуянов. «Речь идет о мотивировках и поводах, а они, простите, крайне убедительны. Вы в определенном смысле потерпели крупную неудачу, и виновник от вас ускользнул на тот свет, и агентов вы потеряли убитыми, и в руке Татьяны Константинны вам...» «Самым решительным образом отказали. Да не фыркайте вы с грозным видом не до того, Алексей Воинович. По этким поводам и более опытные, более старшие совершали самоубийство. Да, можно приплюсовать ваше отчаяние после снятия Герасимова крах надежд, возлагавшихся на его протекцию кучи весомых поводов и убедительных мотивов». «Вы так уверены, что Карпов, если вас найдут с пистолетом в руке и пулей в голове, станет непременно устраивать долгое следствие?» «Там, в Петербурге, не до вас. Одни укрепляют позиции, другие сопротивляются приходу новых людей на их должности. Царит обычная бюрократическая интриганская чехарда, как это всегда бывает при снятии прежнего начальника и назначении нового. Кто будет особо разбираться?» «Или верите в благородство Ларионова?» «Я нисколько!» — «Я тоже!» — кивнул Бестужев. «Вот видите, кто поручится, что им не пришло в голову нанести на картину завершающий мазок?» «Что же вы предлагаете?» — угрюмо поинтересовался Бестужев. «Бежать получается!» «Не бежать, а совершить разумное отступление!» — быстро возразил Силуянов. «В тактике военного искусства такое случалось не единожды!» «Вы военный, знаете это лучше меня. Набросайте записку Ларионову, сошлитесь на телеграфный обмен депешами между вами и столицей. Он ведь не имеет права вас удерживать. Вы ему не подчинены. Через сорок минут на вокзал прибудет Владивостокский экспресс, идущий в Москву. На вокзал мы вас доставим под прикрытием агентов в закрытой карете». «Мой вокзальный надзиратель обеспечит прикрытие до отхода поезда. В вагоне вы будете в полной безопасности. Они попросту не успеют отреагировать, да и не решатся устраивать что-то в поезде. Через четыре часа вы покинете пределы губернии, а там Петербург. Вещи лучше бросить в гостинице. Вам их потом перешлют. У меня все продумано и готово. Плетью обуха не перешибешь». Мы никому ничего не сможем доказать и так. — Вы, безусловно, правы, — сказал Бестужев, не поднимая головы, прямо-таки физически ощущая громадность расстояния, отделяющего его от Петербурга. Казалось, он подобно уэлсовским героям очутился на луне. — Спасибо, Евгений Павлович. Он вскинул глаза на собеседника. Плетью, обухой впрямь перешибить нельзя, но ведь... Эта неудача не уничтожает плеть. Эпилог. Равнение на знамя. Жесткий воротник парадного мундира ощутимо сдавливал шею, но Бестужев вынужден был сохранять неподвижное положение статуи, сидя напротив углубившегося в бумаге председателя Совета Министров. Он лишь подумал с грустной иронией, что еще две недели назад «Воротник» был в пору. Несмотря на все три волнения шантарской эпопеи, приходилось признать, что он ухитрился раздобреть на обильных сибирских харчах. Потому и «Воротник» стал немного тесен, как не стараясь незаметно вытягивать шею. Впрочем, сейчас высокий сановник, к которому Бестужева неожиданно вызвали, предстал в ипостаси не премьер-министра, а министра внутренних дел. На нем был соответствующий мундир, и принял он Бестужева в здании на фонтанке». Тол министра, как ему и полагается, был необъятен, чересчур уж вопиюще бестактностью было бы присматриваться к бумагам на нем, и потому Бестужев не мог определить, который именно вариант ларионовского отчета лежит перед могучим широкоплечим человеком с лысой головой и великолепными усами. Странно, но он не испытывал ни страха, ни волнения. После пережитого в Сибири Прежние заботы казались смешными и неуместными. Какая это была ерунда! Кресло, чин, карьера. Столыпин поднял на него пронзительные глаза. Бестужев еще более выпрямился в кресле. «Должен констатировать, что вы справились неплохо», — сказал министр. «Весьма даже неплохо». «Ваше высокопревосходительство, можете обращаться ко мне, Петр Аркадьевич. Это ровно вдвое короче титулования. Экономия получается довольно значительная, все просчитано. Бестужев невольно вспомнил, что премьер закончил физико-математический факультет Петербургского университета, что ж логично. Ларионов дал высокую оценку вам и этому приставу Маргули, Мигули Петр Аркадьевич. Пристав и в самом деле оказал огромную помощь. Ну что ж, сказал министр, по труду и честь. Обстоятельства дела требовали немедленного доклада на высочайшее имя, и я уже теперь могу поздравить вас четверых с Владимирскими звездами. Его Величество изволил собственноручно начертать на докладе «Молодцы служаки! Звезды Владимира всем четырем!» Именно так с двумя восклицательными знаками. Бестужев почтительно склонил голову, как и следовало при упоминании государя-императора, в таком аспекте. Воротник вновь врезался в шею, на сей раз значительно больнее. Значит, вот так Ларионов... Предпочел пустить в ход первый вариант отчета, не компрометирующий Бестужева, а наоборот, чрезвычайно для него лестный. Неким моментальным озарением Бестужев догадывался, что это сделано опять-таки с циничным коварным расчетом. Пожалуй, этот вариант даже более эффективен для целей полковника. Человек обиженный, оболганный, несправедливо обвиненный может таки найти в конце концов того, кто согласится выслушать его историю и поверит ему, а не клеветнику. Всякое в жизни случается. Обиженный, наконец, самим фактом своего существования представляет угрозу, зато вот так умно ничего не скажешь. После хвалебного отзыва о бестужеви Бестужеве, после императорской резолюции, после мнимого ларионовского благородства и навехонькой звезды на груди, означенный ротмистр рискует прослыть умалишенным, если теперь начнет искать на полковника управу, оперируя лишь обрывочными легковесными уликами, которые при ближайшем рассмотрении предстают, и не уликами вовсе. Умно. Старая школа. «Ротмистер», — произнес Столыпин, брезгливо морщась, — «здесь, разумеется, остаются свои темные пятна и неприглядности. Об этом мерзавце Ракицком постарайтесь побыстрее забыть. Это мнение, вам понятно, так точно, Петр Аркадьевич», — четко сказал Бестужев, презирая себя, но слишком хорошо зная, что не сможет ничего поделать. При нынешней ситуации в стране это было бы излишне щедрым подарком господам думским говорунам и прессе. Я понимаю, Петр Аркадьевич, эта девица серебряковая, в самом деле, настолько недосягаема для следствия, как это характеризует полковник полностью, Петр Аркадьевич, несмотря на юный возраст, законченная кокаинистка на грани помешательства, Господи, даже в Сибири, даже там. «У вас что-то есть ко мне, родмистер?» «Вы так нетерпеливо пошевелились, ваш Петр Акадьевич. Я полагаю, настало время озаботиться тем, чтобы коллежский ассессор Струмилин был перезахоронен в освященной земле. Он не самоубийца, он пал, я понял, с небрежной властностью государственного мужа, прервал Столыпин, сделав пометку «в бульоне». «Необходимое представление в Святейший Синод будет внесено. так он с мастерски скрытым нетерпением уже смотрел сквозь Бестужева, чему тот никак не мог обижаться. Как-никак на этом человеке держалась вся империя, словно земной шар на плечах Атласа, и его время было неимоверно дорого. Петр Аркадьевич торопливо сказал Бестужев, вместо того, чтобы встать и, щелкнув каблуками откланяться, — Позвольте мне такую дерзость. Рискую обратиться к вам с прошением, как к министру внутренних дел, высшей для меня инстанции. Ну, пожалуй, Бестужев распахнул Софьяновую папку, от волнения выхватил лист вверх ногами, спохватился, привел его в надлежащий вид и протянул через стол, почтительно пристав. Столыпин читал быстро, скинул мохнатые брови. — Я понимаю, ротмистер, что вы не решились бы на розыгрыш «Однако это несколько странно. Я давно уже не видел, чтобы офицеры в вашем положении при недурном карьерном взлете добровольно просились в Сибирь? Быть может, кратко объяснитесь?» «Не знаю, смогу ли, — Петр Аркадьевич сказал Бестужев чистую правду. В написанном или печатном виде эти слова выглядят... Вполне обыденно, но при произношении их слух приобретают глупую патетику, неожиданную слащавость. Французы называют это равнением на знамя. «Петр Аркадьевич, вы осуществляете грандиозную программу по переселению хлебопашцев в Сибирь. Это историческое предприятие. Вы льстите?» «Я думаю, вы в этом не нуждаетесь». Так вот. «Неужели вы будете считать свою задачу исполненной, если в Сибирь поедут исключительно нерадивые пьяницы штрафные? Ведь не в этом смысл освоения сибирских пространств». «Ну что ж, не скажу, что объяснение исчерпывающее, но обладает внутренней логикой». Он раздумывал несколько секунд. нус. в Шантарске словно по заказу свободно вакансия начальника охранного отделения пойдете». «При великим!» — голос у него предательский сорвался. Пронзив его испытующим взглядом, Столыпин взял ручку, обмакнул перо в хрустальную, в серебряной оправе чернильницу и написал на прошении две строки. Расписался, кивнул. «Думаю, проблем не возникнет. Подозреваю, в этом здании моя рекомендация имеет некоторый вес». «В этом есть смысл». — Действительно, не стоит уподобляться англичанам, осваивавшим Австралию с помощью известного рода субъектов. — Поздравляю, ротмистер. — Разрешите идти? — Бестужев встал, держа руки по швам. — Подождите. Глаза Столыпина на миг стали не министерскими, а человеческими, живыми, озорными. Не бойтесь, я все равно не изменю принятого решения. — Это... женщина? Стоя на вытяжку, Бестужев сказал... Как и во множестве историй, Петр Аркадьевич, женщина присутствует и в этой, не стану скрывать. Но на периферии событий есть вещи важнее — равнение на знамя. Интересно у вас стало лицо, господин начальник Шантарского охранного отделения», — задумчиво сказал министр, в глазах которого понемногу гасло человеческое, полностью заменяясь «державным». Никак не могу определить его выражение, но, увы, нет времени на посторонние ребусы. Желаю удачи. Благодарю, ваше высокопревосходительство, — отчеканил Бестужев, стоя на вытяжку, не сводя глаз с могучего Столыпина, казавшегося сейчас Ротмистру несокрушимым и вечным. Он стоял так, словно уже прозвучала команда равнения на знамя, и блистающие сабли замерли в положении... Подвысь. Красноярск 1999 год. Конец книги.